опасаясь реакции на нее чувствительного короля Груши, от которого зависело назначение пэра Франции. Даже гибель его дочери Леопольдины в результате несчастного случая великие 4 сентября того же года не нарушит его оцепенение, хотя он и напишет по этому случаю прекрасные стихи. И если бы он умер до 1852 года, то есть до создания своих бесспорных шедевров, каково было бы его место в истории литературы? Конечно, рядом с и Эмюссе, что немало, но не может сравниться с его нынешним статусом разностороннего гения. И снова Александр опережает его скорости на этот раз на 9 лет. Не успев закончить Жоржа, Александр пишет новые романы один за другим. Сначала «Замок Эпштейн», полуфантастическая история для Ребю де Пари» во главе с его высоконравственным доктором Вероном, автором знаменитой формулы Фельедона, продолжение в следующем номере. Из одной своей поездки в Париж Александр привозит рукопись Поля Мюриса, рассказывающую о приключениях Бен-Двенута Челлини при дворе Франциско I. Он переделывает ее на свой лад, и получается отличный роман о Сканио, по крайней мере, один из эпизодов, которого заслуживает внимание О Сканио, любимый ученик Челлини, заключен в тюрьму Шатле. Там же находится его друг Жак Обри, в одной камере с умирающим политзаключенным, оставляющим наследство Обри кинжал и вырытым с помощью этого кинжала подкоп под кровать. Обри продолжает рыдать дальше и оказывается в камере Асканио. В графе Монте-Кристо мы обнаружим вскоре тот же принцип сообщающихся камер. В середине июня 1843 года Александр, хотя и не ставит заключительной точки Асканио, он игнорирует знаки припинания, довольствуясь подписью на последней странице, но все же заканчивает роман и готовится к окончательному переезду во Францию. Он уезжает один, оставив Иду продолжать свои нежные прощания с Филлофранко, Честно говоря, Александр с удовольствием и сам бы простился навсегда со своей супругой. Она все еще нужна ему для создания добропорядочного фасада биографии, поскольку он не отказался от вступления в Академию. Высадившись в Марселе, Александр сразу же идет повидать Мэри в его библиотеке. Друг его не слишком занят, ему надо решить два-три вопроса, и он в полном распоряжении Александры. Пока Александр ждет друга, он роется в книгах. «Смотри-ка, Эльзавир, чтобы это могло быть!» Мемуары господина Д'Артаньяна, помощника капитана в первой компании королевских мушкетеров. Мемуары не настоящие но принадлежащие Перу Гатьена Куртильц де Сандро. Александр немедленно погружается в чтение. С первых же страниц озарения он чувствует сюжет, можно ли взять книжку. Мэри не возражает, нужно только заполнить карточку, и сохранившаяся эта карточка свидетельствует, что Александр так никогда и не отдаст взятую книгу. И есть предположение, что Мэри не запросил с него штраф. Друзья договариваются поужинать вместе. Александр возвращается в гостиницу, оставить книжку и переодеться. Затем он идет к мэрии и застает у него посетителя. Это великая актриса и красавица Рошель, в то время акционер комедии францесс, находящаяся в Марселе на гастролях. Ее сопровождает граф Валески, ее титулованный любовник, Но какое Александру до этого дело? И он приглашает всех в праду.